вечерело мы ехали молча на моем пассажире была белая рубашка с открытым воротом и серые фланильевые брюки довольно высокого роста он поджал ноги, усаживаясь в мою машину на колени он положил свернутый плащ а поверх него небольшую сумку обычно авиакомпании выдают такие своим пассажирам вам часто приходится летать? Случается иногда. Первые вечерние часы в пути восхитительны. Ветер покачивает высокие деревья. Они выделяются на фоне темно-синего неба, отбрасывая на асфальт трепещущие тени. Изгибы дороги теряются в светлеющей дали полей. Я охотно побеседовал бы с моим спутником, если бы он соизволил проявить хоть малейший интерес ко мне. Но нет... Он сидел невозмутимо, крепко обхватив руками сумку и пристально глядя на убегающую вдаль линию дороги. Захлебываясь от ветра, мы стремительно неслись по левой стороне шоссе. Левым коленом я все время нажимал сигнал, и солидные машины почтенных буржуа шарахались к обочине. Не без злорадства думал я о том, какими милыми эпитетами должны награждать меня их пассажиры. И то и дело поглядывал на белую стрелку спидометра, которая все ползла и ползла вправо. Вы ведете машину на большой скорости. А вам что, страшно? В фильме, который снимал Роже, я сейчас почти не был занят и мог бы спокойно приехать в Шампаньоль после полудня или даже вовсе там не появляться. Но моя машина не переносит медленные езды. Это вызывает у нее икоту и нервирует ее. Если что-нибудь случится, запомните на всякий случай. Вы меня не знаете. Я подсел к вам в пути. Ничего не случится. Условимся все-таки насчет места, где я к вам подсел. У обелисков Фонтенбло, если не возражаете. Я не ответил. Он ничего не добавил. Да До чего же меня раздражал этот тип с его таинственной молчаливостью? Я был зол на самого себя за то, что связался со столь неприятным пассажиром. Он чего доброго, еще испортит мне всю поездку. Злился я и на Бернадетту, навязавшую мне этого хмурого попутчика. Когда Бернадетта мне позвонила, я решил, что она имеет в виду кого-то из своих. Одного из тех ребят, какие работают на киностудиях. Поэтому я был немного удивлен, застав ее в обществе этого молчаливого человека в белой рубашке. Он был молод, выше меня ростом. Смуглая кожа Большие черные глаза Маленькие усики, подстриженные треугольником Но мое внимание сразу же привлек Глубокий лиловый шрам Пересекавший его лоб над правым глазом К чему скрывать С первого взгляда он произвел на меня Самое мрачное впечатление Скоро будем в Саусе? Это далеко от Парижа 112 километров Неплохая скорость? Выпьем там по стаканчику. Когда мчишься навстречу ветру, начинает казаться, что холод проникает куда-то внутрь. Глаза слезятся, волосы взъерошены, пальцы закоченели, словно примерзли к рулю. Ну вот и санс. Остановка с закуской. Я выпрыгнул из машины и с удовольствием разминал ноги. Он вышел не спеша, оставив на сиденье плащ, но захватив с собой сумку. Потом настороженно огляделся вокруг. Выпьем чего-нибудь, чтобы согреться. Нам это не помешает. В зале почти никого не было. На стойке лежала стопка газет. Свежий номер «Франсуар», только что доставленный из Парижа. Стоявший неподалеку молодой человек что-то говорил, оживленно жестикулируя. Позади стойки официантка, Молодая деревенская девушка в кухонном фартуке Перетирала блюдце Когда мы вошли Она недружелюбно глянула в нашу сторону А ее собеседник умолк Мадемуазель, мы ждем Чашку кофе и ром. А мне дайте кофе с молоком. Молока нет. Тогда чашку черного кофе. Вам и в самом деле не хочется выпить рюмку рома? Надо ведь согреться. Долго не подают. Знаете... Нас не очень-то любят. Да это и не удивительно. Не хотите ли сигарету? Mm? Нет, спасибо. Привык к трубке. Я курил превосходный вергинский табак, который Франсуаза привезла мне из Америки в увесистой круглой коробке. Последние вечера... которые я провел с Франсуазой, были напоены его ароматом. Франсуаза. Франсуаза. Это все, что мне осталось от Франсуазы. И потому я особенно дорожил этим табаком. Когда он вынул сигареты, мне показалось сначала, что у него в руках синяя пачка голуаз. Но он положил ее на стол, и я, посмотрев внимательнее, увидел, что это алжирские сигареты «Бастос». В это время молодой человек, стоявший у стойки, медленно развернул газету. Мне бросились в глаза жирные заголовки «Покушение на Сишаруфа в центре Парижа». Заградительные посты на вокзалах и у выездов из столицы. Больше ничего прочесть я не успел, но тут же невольно взглянул с беспокойством на странного пассажира, которого усадили ко мне в машину и о котором я буквально ничего не знал. Вспомнилось, как он спросил меня, когда мы подъезжали к Сансу, это далеко от Парижа? Вот единственный вопрос, с которым он обратился ко мне с тех пор, как мы выехали из Парижа. все с вас 140 франков. Все с вас 140 сорок франков. Получите, получите деньги, мазель. Оставьте, оставьте. Плачу я. И разве не видите, мазель, что нам нужна пепельница? Кофе был холодный, ром неважный. Я хотел поскорее уйти, так как чувствовал, что здесь почему-то смотрят на меня подозрительно. Когда мы выходили из кафе, я заметил, что на маленьком столике позади стойки, среди вымытых стаканов и пустых бутылок, стоит телефонный аппарат. Телефонный аппарат. Меня не покидала невольная тревога, вызванная кричащими заголовками в газете. В газете. В газете. Выехав за пределы города, я вдруг увидел по обеим сторонам дороги вплоть до самой деревни вереницы машин с ярко светившими в темноте фарами. Резко сбавив скорость, я медленно приблизился к ним и тогда только разглядел двух жандармов, стоявших с фонарем и отводивших машины на обочины. В памяти сразу всплыли слова, вычитанные в газете «Заградительные посты», На дорогах. Так и есть. Теперь мы попались. Сердце мое бешено колотилось, в горле пересохло. Нет права, я не создан для героических дел. Но на лице у моего пассажира не было никаких признаков волнения. Может быть, у него и в самом деле нет никаких оснований тревожиться. Может быть, все мои страхи ничто иное, как игра воображения. Однако, когда нас остановили, мой пассажир быстро повернулся и поставил сумку позади своего сидения. Затем снова неподвижно замер и стал молча ждать дальнейших событий. А я невольно поймал себя на том, что совершенно подсознательно, под влиянием преследовавшей меня мысли, твержу урок, который он раньше мне преподал. Вы меня не знаете. Вы меня не знаете. Перекрёсток у обелиска, если не возражаете. Перекрёсток у обелиска, если не возражаете. Прошу к обочине. Один из стоявших на шоссе жандармов подошел к моей машине. Месье? Квитанция об уплате налога на машину при вас. Как вы сказали? Предъявить налоговую квитанцию. При мне она или я ее не захватил с собой? Зачем она ему понадобилась? Помнится, я получил эту злополучную квитанцию еще в начале года. В этот день выпал снежок. Франсуаза была со мной. Как я и любил ее тогда. Невзирая на холод и сырость, мы долго бродили по улицам, нежно прижавшись друг к другу. Но куда я потом девал эту квитанцию? Ну куда я, дети, сунул ее? Мой бумажник лежал в заднем кармане брюк. Я извлек его оттуда, от волнения пальцы дрожали. В бумажнике я нашел паспорт на машину, и в нем оказалась квитанция. Вот, квитанция. Так, радиоприемник в машине есть? Нет. Проезжайте. И же жандармам. И дурачье. Сельские жандармы. Эти люди делают то, что им приказывают. И так он наконец заговорил. Темной ночью нам предстояло провести несколько часов вдвоем, бок о бок в крохотном укрытии на колесах. За стеклами машины, словно обезумевшая планета, вихрем деревьев и ферм, бешено неслась Франция. Да. Разговор между нами возможен. В самом ину Людовика XVI опознали в свое время тоже сельский жандармы. Да. Один из них вскочил в седло и, обогнав короля, промчался в Варен, чтобы поднять тревогу и забить набат. А в наше время, когда есть телефон... Но почему? Что, собственно, заставило вас вспомнить о бегстве Людовика XVI? Держись, он попроще. Он наверняка прямо спросил бы, уж не принимаете ли вы меня, чего доброго за ледовика 16-го? Нет, здесь, очевидно, следует применить лобовую атаку. Автозаправочная станция компании Shell была еще открыта. Бензоколонки, расположенные на обочине шоссе, светились в темноте, как церковные алтари Из застекленной будки вышел, наконец, паренек в ярко синем комбинезоне и неспеша направился к нам Право же, я не нарочно остановился именно у этой колонки Перед нами стоял молоденький алжирец Слушай, месье Налейте до верху, высшего качества Одну минуту, месье Он исчез позади машины, и вскоре, сквозь равномерное гудение электрического насоса, до нас донеслось веселое журчание бензина в баке. Принёк снова подошел к дверце машины, чтобы получить деньги. «Спасибо, месье. Большое спасибо. Я промою ветровое стекло, месье. Оно совсем запылилось. Одну минуту, месье. Одну». Тут он увидел моего пассажира. «Одну минуту, месье». Выражение его лица мгновенно изменилось – Мелькнувшее на нем удивление сразу же исчезло, уступив место ненависти. Ошибиться было невозможно. Это была ненависть, смертельная ненависть. Одним своим взглядом он накалил атмосферу. Казалось, мы находимся не у безвестной затерявшейся где-то заправочной станции, а неожиданно окунулись в реальный мир человеческих отношений И братоубийственных вой. Готовы, месье Медленно трогая с места По направлению к шоссе Я видел в зеркале Что паренек все еще стоит на дорожке И швырнув губку на землю В порыве слепой ярости Угрожающе Жестикулирует нам вслед Как враждебно отнесся к нам этот парнишка Видите ли У нас война Вот именно? Вы все должны были бы чувствовать себя заодно? Все? Это не так просто. Война прежде всего порождает недоверие. Мы проехали, не останавливаясь, ля -Рош и Межрен. Ха. С этими двумя названиями у меня связано воспоминание об одной отвратительной ночи военной поры. Вскоре после высадки союзников я как-то застрял между этими городишками... и мне пришлось просидеть всю ночь до рассвета на вокзале, разрушенном бомбардировкой. Мне надо было во что бы то ни стало добраться до Парижа раньше союзников. В Нансе оставалась любимая женщина, которую я так никогда больше не увидел. Поезда все не было. Стоял леденящий холод, Это было ужасно. У нас война. Постарайтесь понять. Мальчишка работает в ночной смене. Он еженедельно вносит деньги в фонд сражающегося Алжира. Его братья, возможно, воюют, возможно, в тюрьме. И вдруг он видит меня в роскошной машине вместе с молодым французом. Что, по-вашему, он вправе обо мне подумать? Что вы предатель? Да, нечто в этом роде. Если он принял вас за предателя, то легко мог уложить вас на месте и меня заодно. Да нет же, успокойтесь. Так людей не убивают губкой для мытья стекла. На разбитом шоссе то и дело попадались Рытвины и Ухабы. Вам, пожалуй, лучше привязаться. Мы пойдем на большой скорости. Быстрая езда по плохим дорогам доставляет мне особое удовольствие. И через несколько мгновений мы уже неслись по старому горбатому шоссе с такой скоростью, что даже неторопливо текущая вода в канале казалась мчиться бурным потоком. Мы миновали манбар, не успев даже снизить скорость, и только уже за чертой города, проехав мост, остановились, чтобы закусить. Это был ресторанчик при маленькой сельской гостинице, весьма невзрачный на вид. Là, je sens prétention, Au restaurant, vitraze estéklённая дверь. Dans la salle, il de народу. Vescuno пахва супом и дешёвым табаком. L'ensuit Конечно, я совершил ошибку, решив пообедать в таком месте, где мы неизбежно должны были оказаться на виду у всех. Но я все же не предполагал, что наше появление до такой степени привлечет к себе внимание. Сначала я объяснил себе это тем, что мы оба, он и я, стоим, окруженные со всех сторон людьми, сидящими за столиками. Потом сообразил, что сама наша внешность могла казаться здесь необычной. В самом деле, эти люди знали алжирцев только полуголодных, чернорабочих, которые с утра до ночи трудятся на строительстве дорог, не имея даже спецовок, одетый в невероятно изношенную, похожую на отрепья одежду. Стоявший перед ними красивый молодой человек в светлых брюках, невозмутимо спокойный, во всем противоречил сложившемуся у них представлению. Интриговала их и дорожная сумка с инициалами авиакомпании, которую он бережно держал в руке. Он произвел настолько сильное впечатление, что рядом с ним я в своей куртке с взъерошенными волосами и повадками молодого французского Забияки показался им, очевидно, просто лицом его сопровождающим. Это алжирец. Погляди-ка на него, на этого черномазого. Вырядился. Я ж тебе говорю, что это какая-нибудь важная птица. Похоже. Эй, хозяин! Дайте нам что-нибудь закусить. Бутылку красного вина. Ведь мы в Бургундии. Вино, я надеюсь, вы пьете? Да, пью. Мы выпили. На столе уже появились тарелки и приборы. В этот момент... Мой спутник извинился, встал и направился в туалет. Я отмечаю этот факт не из любви к нагромождению прозаических деталей. Дело в том, что он совершил поступок, с моей точки зрения, весьма показательный. Встав, и, если мне не изменяет память, уже отойдя на два-три шага, он вдруг вернулся к столику и взял свою дорожную сумку лежавшую на полу возле стула. По отношению к хозяину, к посетителям ресторана, продолжавшим разглядывать его и следить за каждым его движением, это выглядело почти как вызов. По отношению ко мне это было оскорблением. Он не мог не понимать всего этого, и тем не менее поступил по-своему. Причем проделал это все так уверенно, что я даже не счел возможным сделать ему хотя бы малейшее замечание, когда он через несколько минут снова уселся за столик. Но мысль об этом инциденте меня преследовала и говорила во мне в данном случае не только любопытство, но и чувство опасения. Его заботы об этой сумке были настолько подозрительны, что я и в самом деле вправе был ожидать самого худшего. Передаем последнее известие. Злодейское покушение на си-шаруфа. Жюль. Что? Жюль, послушай. Сегодня... Около 10 часов утра машина сената Расси Шаруфа подверглась нападению террористов. Полицейские, стоявшие на посту у сената, немедленно открыли огонь по нападавшим, из которых двое убиты на повал, третий тяжело ранен. При перестрелке шальными пулями ранены две женщины. Сколько ранены женщины? Увесили Тише, больницу. подождите! Предполагают, что остальные участники покушения успели скрыться. Проводится проверка во всех прилегающих к этому району гостиницах и среди живущих в столице североафриканцев. Есть основания надеяться, что террористическая организация будет раскрыта целиком. Но не безобразили это все-таки. Пусть полят друг в друга у себя. Нечего и приезжать для этого к нам. Страдают от этого невинные люди. Именно они и оказываются в больницах. Эти террористы-убийцы. Попадись они мне, я бы всех этих бандитов запрятал в тюрьму. Они все такие. Он делал вид, что ничего не слышит. Словно царившая вокруг нас атмосфера враждебности не имела к нему никакого отношения. А мне, и в самом деле, было не по себе. Я уже не решался поднять глаза, беспокойно ёрзал на стуле, машинально поглаживал волосы, как всегда в минуты сильного волнения. Дальнейшее пребывание здесь становилось мучительным. И даже опасным. Хозяин, дайте счет. До свидания. Как только я сел на свое место, положил руки на руль и увидел циферблаты приборов, ко мне вернулась моя обычная уверенность. Моя трубка наполняла машину густым медовым ароматом. Мы были почти одни на дороге, терявшись в ночной дали. Вы слышали сообщение по радио? Кто он этот э, сенатор? Си Шелуф или Шаруф? Си Шаруф, ставленник вашего правительства, предатель. давно приговоренный к смерти. Но ведь при перестрелке пострадали невинные люди. Вы слышали, как говорили об этом в ресторане? О, да. Но кто же во время схватки может определить, какие удары необходимы и какие ненужны? Широкая публика всех нас считает в большей или меньшей степени убийцами. Террористами, как называет нас ваше радио. Да и вы тоже. Чего только вы не подумали об этом мальчишке у безоколонки А вы, разве сами вы тоже немного меня не опасаетесь? Не больше, чем вы Вы воображаете, кажется, что я хочу обыскать вашу сумку Я вижу, что эта проклятая сумка не дает вам покоя Могу вас заверить, бомбы там нет Он явно издевался надо мной Я был просто взбешен, главным образом потому, что он попал в цель. Стыдно в этом признаться, но мне действительно приходило в голову, что в сумке у него бомба. Да чего же легко мы поддаемся игре воображения? Когда я осознаю, что я не прав, и мне нечего возразить, я начинаю прямо смотреть в одну точку. И друзья мои, замечая это, говорят, «Жорж опять дуется». Я действительно дулся. дулся и отчаянно гнал машину в полной темноте. Дижон! Если вы не очень устали, то не будем ночевать в Дижоне и поедем дальше. Конечно. Надо ехать дальше. Даже если я и устал. Но стаканчик вина здесь стоит выпить. Можешь зайти вот в этот бар. Если не возражаете, я подожду вас в машине. Но надо подкрепиться. Идемте. Благодарю вас. Я лучше останусь. Ну и оставайтесь. Выйдя из бара, я остолбенел от неожиданности. Сердце бешено заколотилось. Два полицейских с велосипедами стояли возле моей машины. Один из них, открыв дверцу, нагнулся и стал что-то говорить моему пассажиру. Второй ждал в нескольких шагах позади. Что-нибудь не в порядке, господин полицейский? Этот господин путешествует со мной. Ну, тогда все в порядке. Но ведь мы этого не знали. В таком случае, извините. Сцена длилась не более двух минут, А я никак еще не мог прийти в себя. Я вел машину наугад, путаясь в окружавших собор улочках, и никак не мог найти нужную дорогу. Мы не промолвили ни слова. Наконец я свернул на какую-то площадь и выехал на широкий бульвар. Спасибо. Вот видите, было бы гораздо лучше, если бы вы пошли выпить со мной. Скажите, пожалуйста, вас в самом деле разыскивает полиция? Вы просто ничего не хотите понять. Ваша полиция всех нас постоянно разыскивает, подозревает, проверяет, подвергает аресту. Полмиллиона алжирцев живет во Франции. Полмиллиона заложников. Я не собирался обсуждать со своим пассажиром алжирскую проблему. В конце концов, я не министр. Я обязан сказать вам всю правду. Мы никогда не подвергаем опасности человека, заранее не предупредив его об этом. А разве нам грозит опасность? Вы это отлично знаете. Мы хотим, чтобы люди действовали только сознательно. Мы не хотим иметь дело с теми, кто при малейшей опасности прячется в кусты и начинает уверять, что был введен в заблуждение. Тем не менее, вы сами мне посоветовали сказать, что подсели в мою машину уже в пути, вы меня не знаете, перекресток у обелиска, если не возражаете. Элементарная предосторожности только. Но у меня нет ни малейшей уверенности, что если вас арестуют, вы не выдадите под пыткой, ну, скажем, хотя бы Бернадетту. Вот что опасно. Черт возьми, арестуют под пыткой. Еще чего не хватает. А ведь говорит он обо всех этих ужасах, как о самых обычных вещах. А Бернадетта, моя добрая краснощекая Бернадетта, которая имела печь такие вкусные яблочные пироги, имеет какое-то отношение к таким страшным вещам, как революция, покушения, полиция. Бернадетта. У меня не было никакого желания узнавать новые подробности Хотелось только как можно скорее покончить со всей этой историей Которая обернулась каким-то кошмаром Поймите меня, Мси, я нисколько не сомневаюсь в вашей честности Но повторяю, мы, как правило, пользуемся услугами только верных людей Так честнее и надежнее Почему же в таком случае доверились мне? Исключительные обстоятельства Некоторые из наших связных вчера покинули Париж. Другие были заняты. Двоих только что арестовали. Как только стало известно. Известно о покушении? Не совсем так. Как только стало известно, что один из наших попал в руки полиции. Тот, кого ранили? Да. Раненый может не выдержать допроса. Необходимо было дать возможность скрыться некоторым руководителям Тем, кто мог оказаться замешанным Вы тоже замешаны в покушении? Я этого не сказал Но в связи с необходимостью обезопасить некоторых людей Не оказалось никого, кто мог бы отвезти меня А ехать поездом я, естественно, не мог А вам было абсолютно необходимо уехать? Абсолютно Сегодня же? Да Вам грозит опасность? Нет. Тогда почему же? Я везу 44 миллиона франков. 44 миллиона... 44 миллиона... лежали здесь на дне моей машины. Не насмешка ли это? Чуть ли не каждую неделю Франсуар печатает сообщение об убийствах шоферов такси за каких-нибудь 15 тысяч франков. Это в пригородах Парижа. А мы едем одни, ночью, среди лесов. И пачки купюр, 44 миллиона, лежат рядом в сумраке. Какой соблазн для первого встречного подлеца. Только затормозить и гаечный ключ. Вот он, под рукой. Кто заинтересуется трупом алжирца, валяющимся на краю дороги? я уже видел заголовки газет «Североафриканский терроризм. Сведение счетов между алжирцами». Преступление, которое безнаказанно сойдет с рук, что и говорить. И 44 месяца сладкой жизни на Лазурном берегу. К счастью, мои мысли не пошли дальше в том же направлении. Наоборот, Я был необычайно тронут, оказанным мне доверием. Моя честность не ставилась под сомнение. И тут же я вспомнил мальчишку, который наливал нам бензин. Вновь увидел его лицо, горевшее ненавистью. «Он еженедельно вносит деньги в фонд сражающегося Алжира», неторопливо пояснил мне тогда мой спутник. «Сколько же потребовалось недель». Сколько понадобилось рабочих у бензоколонок, землекопов, сталеваров чтобы собрать в одной дорожной сумке фантастическую сумму в 44 миллиона? Я впервые ясно почувствовал размах движения, которое охватило всю метрополию. объединила тысячи борцов и день за днем франк за франком накапливала средства в казну восстания 44 миллиона а почему именно 44 миллиона хм, так сложилось Первое здание, которое бросается вам в глаза при въезде в город Доль, это казарма. Свет моих фар упал на угрюмые стены и серые крыши. По обе стороны решетки, рядом с полосатыми деревянными будками, двое молоденьких солдат в защитных шинелях стояли в этот ночной час на своем нелепом посту, держа ружье к ноге. Бедные мальчики. Я представил себе судьбу этих двух крестьянских парней, взятых в армию прямо с фермы или с лесопилки и поставленных с ружьем в руках у входа в казарму. Через несколько недель, а может быть и дней, их, как и многих других, посадят в поезд, затем на пароход и пошлют убивать крестьян в алжирских деревнях. Через несколько месяцев они попадут в засаду где-нибудь в долине Ареса и очередной Экимюнюкей из Алжира известит, с прискорбием сообщаем о гибели двух французских солдат. Это и будут они. А я по воле случая вез в своей машине под видом скромного молодого человека в белой рубашке Высокого посланца народа, сражающегося за свободу своей страны против моей страны. Теперь я знал, что молодой человек, сидящий рядом со мной, пользующийся, так сказать, моим гостеприимством, сделает все возможное, чтобы добыть где-либо в Европе те самые пулеметы и пули, которые поразят спустя несколько недель на алжирской земле двух молоденьких солдат, стоящих у казармы вдоль. Мне начинало казаться, что я нахожусь вне времени и пространства, и сам того не желая вынужден играть роль слепой и безжалостной судьбы, которая ощупью в ночи разыскивает свои жертвы. Вы меня пугаете. Я ведь не алжирец. а вы делаете меня своим сообщником. Ну что же, воля ваша. Ведите меня в жандармерию. Становитесь сообщником военщины и полиции в Алжире. Я сжал зубы и вцепился в руль. Этот тип положительно невыносим. Какой-то тупой фанатик, с которым просто немыслимо разговаривать по-человечески. Я дал выход с твоей ярости, нажав на педаль газа. Стрелка спидометра затрепетала, и машина понеслась с бешеной скоростью. Вы решили меня убить? Пристегните ремень. За городом дорога резко шла в гору. Две крутые петли привели нас на высокое плато в царство огромных елей. Если бы Франсуаза была со мной, мы остановились бы на этом плато, Я взял бы ее за руку, и мы прошлись бы под высокими елями, беседуя в полголоса, слушая шелест ветра, раскачивающего где-то высоко кроны деревьев. Потом, продрогши, мы побежали бы к машине, чтобы согреться. Но Франсуазы нет. И никогда больше не будет. Я вел себя глупым. Прошу меня извинить. Не стоит говорить об этом. Мы не можем понять друг друга. Да нет же, нет. Нам часто приходится сталкиваться с молодыми французами, с искренними демократами. В Алжире мы не делаем различий среди подпольщиков. Алжирец или француз? У фронта национального освобождения есть сочувствующие всюду. В Париже, Марселе, Лионе. Ваше правительство преследует их, обвиняет в покушении на безопасность французской республики. Если их поймают, их будут пытать. Вашу знакомую Бернадетту, например. Каждый день приносит нам новых союзников. Каждый день у французов открываются глаза. Вы сомневаетесь? Можете не сомневаться. Есть еще французы более дальновидные, чем ваши правители. Было около двух часов ночи. Через несколько минут мы прибудем на место, а я еще не решил, что мне делать с моим пассажиром. Вот и шампаньоль. Приехали. Сейчас ровно два часа. Дорога прошла отлично. Итак, благодарю вас, все. Как? Вы уходите? Ну куда? Дальше. Здесь мне нечего делать. Ну как? Пешком ночью? Это бессмысленно ночью один на дороге с этой вашей сумкой. Переночуйте в отеле. Будьте спокойны. Здесь вы ничем не рискуете. Кто знает? А! <связь> Мсье Бродье? Здравствуйте, мсье Бродье. Как поживаете, мсье Бродье? Приятная ли была дорога, Месье Бродье? Хорошая. Вашу обычную комнату, не так ли, Месье Бродье? И для этого господина тоже комнату? Скажите, как мне доехать до Мореза? До Мореза? Парижский поезд прошел только что. Теперь остается только местный, без четверти шесть утра. Хорошо. Я подожду шестичасового поезда. Посижу здесь, в холле. Вот в этом кресле, если месье Швейцар не возражает. Это не полагается. Если администрация узнает, у меня могут быть неприятности. Но если господин обещает уйти в шесть утра, господин друг месье и я готов сделать вид, что ничего не замечаю. Ничего. Что ж... Спокойной ночи, счастливого пути. Спокойной ночи. Еще раз спасибо. Три часа спустя я тихонько вышел из своей комнаты. Мое решение было непоколебимо. Я знал, что пойду до конца. Я очень медленно спустился по лестнице и бесшумно подойдя к креслу, положил руку на его плечо. Он вздрогнул, посмотрел на меня в упор и в глазах его промелькнуло явное беспокойство. У него был усталый вид. Веки опухли от сна. Небритые щеки подчеркивали худобу лица. Пошли. Я довезу вас. Который час? Четверть шестого. Пошли. Вы напрасно беспокоились. Я бы и сам дошел до вокзала. Довезу вас до Мореза. Мы прибудем туда раньше поезда. Впервые за все время нашего путешествия пришлось удивиться ему. И он не стал скрывать своего изумления. Он повернулся и долго молча смотрел на меня. Я знал, что его изумление скрывает и беспокойство, и недоверие, которое не покидало его всю дорогу и сдерживало малейшее проявление чувств между нами. Я был вправе ждать хоть нескольких слов благодарности. Ничего подобного. Не предполагал, что ваше любопытство зайдет так далеко. Да, ведь вы... Вы же любите водить машину. Что привело меня сюда? Я не мог теперь ссылаться на нелепое встечение обстоятельств. Не мог уже обвинять Бернадетту в том, что она завлекла меня в какую-то ловушку. Обвинять я мог теперь лишь самого себя. Это верно. Я люблю водить машину. Дорога здесь прекрасная. А мне просто не спалось. Вы хотите, чтобы я рассказал вам о наших партизанах? Хочу ли я? Да я только об этом и мечтаю с самого отъезда из Парижа. Конечно, мне очень хотелось понять этого человека, который спокойно смотрел на меня, как на врага, но сейчас постепенно доверяется мне, как другу. Я спас от смерти одного партизана. Потом его схватили. Он не признался, кто его лечил. Не выдал никого. Ни на допросе, ни под пыткой. Не сказал ни слова. Умер в тюрьме. Ему должно быть было лет 18. воспоминания и забытые образы поднимались из глубин его памяти он даже не пытался мне объяснить что-нибудь он говорил говорил не останавливаясь партизаны пришли за мной ночью в больницу парень лежал ничком на земле вокруг кровь грязь гной я работал два часа стоя на коленях прямо на земле при свете керосиновой лампы без воды не было ничего. Один товарищ стоял на посту. Мне удалось извлечь пулю в двух сантиметрах от печени. Я до этого никогда не занимался хирургией, вы понимаете? Я сумел извлечь пулю. Почистил, зашил, перевязал, сделал уколы. На другой день его захватил патруль. Я спас его от смерти. А в полиции его убили. Мы работали голыми руками. Власти запретили продажу бинтов и лекарств алжирцам. Местные врачи обязаны были сообщать полиции о раненых. И они действительно сообщали? Конечно, сообщали. Все эти колонизаторы или сынки колонизаторов, у них виноградники, апельсиновые рощи, мельницы. Вы этого не понимаете. Ваша Франция, вот она. Ваши деревья Ваши пастбища Сколько зелени Как должно быть Сыты ваши коровы А у нас Вы бы посмотрели Скалы, кустарники, пустыня Все вокруг голо Солнце жжет нестерпимо Камни Все лучшее у них У колонизаторов У их врачей Я их хорошо знаю. Я слушал. Возможно, он говорил для меня, а, может быть, рассуждал сам собой. Я видел самое страшное, что может видеть врач на войне. Особенно столбняк. У нас не было сыворотки, не было обезболивающих средств. Приходилось ампутировать руки, ноги. Вы представляете? Оперировать женщин, детей, Без анестезии. Я ведь... Я ведь никогда раньше не был хирургом. Он курил одну сигарету за другой, иногда закуривая одну от другой. Иной раз он вообще забывал о сигарете, и она медленно догорала, обжигая пальцы. Мы устраивали госпиталь в горных пещерах. Там нет воды. Обходились без нее. Я слышал, как партизаны повторяли... Вода только для доктора Я говорю тебе, вода только для доктора Вдруг выясняется Подходят французы, необходимо срочно эвакуироваться Всем, кто может стоять на ногах Носилки, лекарства, инструменты Молодой парень, тяжело раненый Подхожу Суперхат, ты остаешься. Хорошо, доктор. Тебя захватят и убьют. Хорошо, доктор. И опять все сначала. У меня был прекрасный карабин, английский. Я слушал, стараясь ничего не пропустить, стараясь не перебивать его. Я вел машину как можно медленнее, боясь доехать до Мореза, прежде чем он окончит свой рассказ. Теперь, когда он замолчал, я не мог говорить. Я размышлял. Мне необходимо было запомнить все, чтобы затем понять, оценить услышанное. Внезапно в памяти всплыла курьезная деталь. Меня упорно занимала... Одна мысль. А этот ваш шрам от пули или осколка? О, нет. Это след от копыта осла в детстве. Я хотел уцепиться за хвост. И все. Таково было последнее признание молодого алжирца... который я услышал в ту ночь на французской дороге, далеко от войны. Нам предстояло вскоре расстаться, чтобы никогда больше не встретиться. Я даже не знал его имени, потому не мог рассчитывать, что когда-нибудь услышу о нем. Но когда я теперь читаю в газетах о событиях в Алжире, когда пресса публикует отчет о встрече алжирских государственных деятелей, я невольно вспоминаю молодого врача из Блиды, с которым в ту ночь мы пересекли Францию, и который без страха и ненависти раскрыл передо мной истинное лицо сражающегося Алжира.